Глава 43. Поезд уже остановился. Рядом толкались люди, спешащие поскорее выйти из вагона. Я как в ступоре глядела на Илью, который засунув руки в карманы пальто, стоял на перроне и кого-то высматривал в толпе. Приехал? За мной? Сердце больно колотилось о грудь, как после долгого изнуряющего бега. А я ведь просто сказала, что приезжаю сегодня, ни времени, ни номер поезда, ни вагон не называла. Девушка, вы вообще выходить будете? Я, не глядя, кивнула на недовольный женский возглас и двинулась вперед к выходу, лихорадочно пытаясь надеть рюкзак на обе лямки и поправить волосы, которые никак не хотели лезть под шапку. В голове вдруг возник ехидный голос Сусова: Ты бы хоть краситься начала нормально Беляева. На кого ты похожа вообще? Голос увелела заткнуться и без него меня трясет, как при землетрясении. В лицо ударил холодный морозный ветер. Я даже порадовалась ему. Красные щеки и нос можно списать на погоду. Илья стоял от меня метрах двадцати и смотрел вслед уходящим с перона пассажирам, а потом повернул голову, и наши взгляды встретились. «Привет», — я прошептала одними губами, не отводя глаз с его лица. «Как же давно я тебя не видела» даже не представляла, как сильно могу по тебе соскучиться. На красивых губах мелькнула улыбка. Илья коротко кивнул и направился ко мне, совершенно не обращая внимания на толпу с чемоданами и тележками, которая перла прямо на него. А я не могла заставить себя сдвинуться с места. Да я сама себя не узнавала. «Привет». Илья подошел вплотную, и, чуть склонившись надо мной, заглянул в глаза. «Здравствуй, а как?» Закашлялась, глотнув холодного воздуха, и не смогла толком спросить, насколько мне было проще с ним, когда я не была в него влюблена, когда я была для него воровкой, а он для меня противным маликом. «Давай сюда». Илья сам снял с меня рюкзак и закинул себе на плечо. «Это единственный поезд, на котором ты могла приехать». Мой пришел всего полчаса назад. Я решила остаться и подождать тебя». Он говорил, как всегда, спокойно, без особых эмоций в голосе. Но почему-то от его слов по телу снова разливалось тепло. «Спасибо. Ты надолго вернулся. Как вообще Казань?» Решил свои дела. Я шла рядом и тараторила вопросы, чтобы скрыть свое волнение. Пальцы подрагивали от напряжения, которое било меня изнутри. «В целом...» «Да, решил. Пришлось немного повоевать. Но хорошим девочкам обычно неинтересны мужские драки, верно?» Я молча кивнула. Пришлось даже спрятать ладони в карманы. Меньше всего мне хотелось, чтобы Архангельский понял, как меня трясет рядом с ним. Он назвал меня хорошей девочкой. Вот уж не думала, что будет так приятно. В отличие от его фанаток, я никогда не стекалась в лужицу от одного его вида. Не смотрела ему в рот, как та же Ирка. Мне казалось, если он поймет, что у меня сейчас ноги ватные, и я иду, практически их не чувствуя, то он потеряет ко мне весь интерес. Илья молча вел меня к стоянке такси, а когда прямо перед глазами неожиданно возникла здоровая тележка, доверху набитая чемоданами, резко дернул меня к себе за рукав. Ладонь выскользнула из кармана и тут же нашла новое убежище. «У тебя холодные пальцы. Почему без перчаток?» Илья сжал мою ладонь в своей и требовательно посмотрел мне в глаза. От его руки по моим пальцам побежал ток. Я невольно вздрогнула. Забыла варежки дома. Но ты тоже без перчаток. Архангельский покачал головой, словно удивляясь чему-то. Но спорить не стал. А просто сунул свою руку вместе с моей к себе в карман. И не отпускал, пока мы не сели в такси. В салоне играла громкая музыка. Водитель чертыхался на лихачей, которые еще не протрезвели после Нового года. Так что почти всю дорогу мы молчали. Лишь когда машина остановилась у общаги, Илья спросил. «Что у тебя завтра Зачет «Зачёт по-английскому в двенадцать, потом свободно. Кафетерий только с пятого будет работать. Тогда завтра в восемь. И оденься потеплее». Я старалась скрыть радость, но тщетно. «Свидание. Наконец-то!» А куда мы пойдем, узнаешь завтра. Я снова в общаге. Еще минуту назад смотрела в глаза цвета грозового неба, а сейчас на Тоню, которая едва заметно мне кивнула и тут же скрылась за ноутом. Да, надо что-то думать и меняться с кем-нибудь. Может, с Сырой поговорить. Ну, как отдохнула? Удивленно подняла голову на вопрос соседки. Таким снисходительно-пренебрежительным тоном Самойлова никогда со мной не говорила. Да она ни с кем так не говорила. Нормально все. А ты? Я? супер просто. И да, я была на новогодней вечеринке. Помнишь, куда ты отказалась пойти? Много пропустила, кстати. Хотя Архангельского там не было. Может, видела, я фотки на своей странице выкладывала? Нет, Тонь, не видела. Взгляд Самойловой потух, Она чуть сузила глаза и притянула к себе ноут. Больше мы с ней не разговаривали до самого утра. Зачет по-английскому не вызвал никаких чувств, но меня это не очень-то удивило. Все мысли были заняты вечером, моим первым свиданием с Ильей. Я смотрела на своих одногруппников, и мне казалось, что все они в курсе, что сегодня я встречаюсь с самым популярным парнем нашего универа. Карина так и жгла меня взглядом на Лизон, которая сменила имидж и теперь была с розовым ёжиком на голове. Я вообще старалась не смотреть. Это все нервы, Аль. Просто внутренняя истерика. А еще тебе не с кем поговорить. Пылинка была в горах и до сих пор недоступна. Больше никому я не могла доверить свои чувства. Не Тоньки же. Самой днём, днем, к счастью, не появлялась, и у меня было время подготовиться к свиданию без ее назойливого внимания. Я перебирала свой нехитрый гардероб, хотя для себя уже давно решила, в чем пойду. Но эти слова Ильи одеться потеплее избили с толку значит, мое единственное приличное платье в пролете. Теплые джинсы и белый пуловер не слишком романтично, но зато не замерзну. Я мало знаю этого парня. Но точно могу сказать, он не фанат банальностей. Я снова заглянула в чат универсума в надежде, что Пылинка все таки смогла найти нормальный коннект. Но вместо нее увидела в сети... Пророка. Глава нашего клана не появлялся в игре несколько дней. Клубок рядный. «Привет. Сенга, тебя. Не знаешь, когда будут результаты по проекту? Вроде обещали до конца декабря». Меня сейчас на самом деле мало заботил универсум. Да все мои мысли были не о Жулии и нашем отце, а о том, что через два часа я снова увижу Илью. Мне нужно было успокоиться. Приятельская болтовня с пророком для этого подходила идеально. Пророк, и тебя с праздниками. Обещали, да, но хранители тоже люди и хотят отдыхать. Перед НГ пришло оповещение, что результаты будут только к 10 января. «Волнуешься?» «Клубокорядный». «Ага». И неожиданно для себя добавила. «Клубокорядный». «У меня первое свидание через два часа. На нервики. «Пророк». «Расслабься, все будет ок». «Только парень может такое написать». «Где моя пылинка?» Клубокорядные. «Легко сказать, не у тебя же свидание. И это особенный для меня парень». Я хочу ему понравиться. Пророк. Раз он позвал тебя на свидание, значит, ты ему уже нравишься. Возможно, слишком нравишься. Я облегченно выдохнула. Вот эти слова мне были сейчас нужны. Может, и хорошо, что именно пророк оказался под рукой. Мужской совет пригодится. Клубокорядные. Скажи, чего парни ждут на первом свидании от девушки? Не хочу, чтобы он во мне разочаровался. Пророк, чего парни хотят от девушки на первом свидании? Хорошо, что ты не задала этот вопрос шайтану. Щеки тут же залила краской. Вот же я ступила. Клубокорядный. Ладно, забей. Пока. Я и правда хотела уже закрыть чат, когда увидела, что Пророк продолжает писать. Уйти сейчас было бы невежливо. К тому же я сама начала этот разговор. Я терпеливо ждала. Пока на экране не появился ответ. Пророк. Парни ждут, что хорошо проведут время с понравившейся им девчонкой. Не любят фальшака и манерность, не любят напряга. Просто будь собой ариадна. Может, твой парень тоже волнуется. Я в монитор. Клубок ариадны. Ты его не знаешь. Он непробиваем и еще главная звезда нашего универа и я никак не могу понять, что у него на уме». Подумала и еще добавила. «Клубокорядный. Знаешь, он такой, как ты, только в реале, но у него нет девушки в отличие от тебя». «Пророк. Откуда ты знаешь про мою девушку?» Кажется, я ненароком слила Деймоса. «Клубокорядный. Да так, кто-то из наших сказал, что ты решал проблемы своей подруги, когда нас распределяли по лигам, «А это не так?» «Пророк». «Все так. Она постоянно вляпывается в разные неприятности. Но сегодня хочу, чтобы все было по-другому. У меня тоже свидание. Ариадна». «Ух ты! Я пожелала пророку, чтобы они с его девушкой провели незабываемый вечер и получила точно такой же ответ». «Пророк, пусть наши свидания пройдут так, как мы этого хотим. Ариадна».